Глава 8. Завершение операции прошло уже без участия команды Тапка. Их мягко, но уверенно отстранили от грабежа и дальнейшей зачистки, в ультимативной форме сообщив, что свою долю в трофеях они получат. Сейчас, как сказал Авель, они свою часть работы сделали и могут отдохнуть. А для этого должны проследовать в отель при казино. И вот они уже черт знает, сколько времени торчали тут. Полос. Воспользовавшись моментом, принялся наводить марафет. С помощью зеркала опасной бритвы выскабливал по бокам свою изрядно заросшую черепушку, оставляя на голове только длинный ракес. Пару раз он умудрился подрезаться, чем вызвал несколько насмешек со стороны Юси. Вообще, пикировка у них уже начала становиться доброй традицией. «На попугая похож», — заявил Юси, оторвавшись от пайки очередной платы. «Чего, блин?» — возмутился Полос. «На себя посмотри!» «Да мне просто себя в порядок надо привести, а вот ты...» «Ну, один в один, попугай!» «Видела таких как-то», — пояснил Юси. «Может, он из Полоза в захочет захочет превратиться?» — кмыкнул Вик. Ну вот это, у которой воротник еще раскрывается. Только у поуза Хайер его будет подниматься». Разозлили, Хайер встал. Юси с Виком засмеялись. Полос же, бросив на них презрительный взгляд, буркнул нечто вроде «Идите в задницу!» и вернулся к своему занятию. «Слушай», — отсмеявшись, спросил Вик, «А почему у тебя, кстати, кличка Полос?» «А что?» — повернулся тот к нему. «Ну, не знаю. Ваши братья любят всяких кобр, змей, гюрзу, а тут всего лишь Полос». Нет, на удава, к примеру, ты не похож. Но по повадкам действительно больше на ячерицу похож, чем на полоза. Да этот самый полоз же вроде и не ядовитый. Еще как ядовитый! Да гонишь! Не согласился Вик. Нет у него яда. Зато зубы вечно настолько грязные, что если укусит, рано сразу загноится, парировал тапок. Ну ладно, хрен с ним, пусть так, сдался Вик и вновь перевел взгляд на Полоза. «Так откуда кликуха такая?» «Вот как раз поэтому», — ответил тот. «А ну-ка, расскажи». «Да что там рассказывать?» — пожал плечами полос. «Как попал сюда, изначально в рабы загремел, к одной банде. Они на каком-то рейде сильно попали. Кучу людей потеряли. Вот решил дать свободу рабам. Принять, так сказать, свои ряды. Но надо было пройти обряд посвящения». «Это какой?» – заинтересовалась Юэси. «С кем-то из них драться приходилось. Сможешь победить или выстоять хотя бы, будешь полноценным членом банды. Не сможешь, будешь так, сбоку припеку». «И ты выстоял?» «Ага, с горем пополам». «Так а кличка тут при чем? «Да когда дрался, укусил этого урода. А рана у него потом загнивать начала ни хрена себе!» рассмеялся Вик. Так ты все-таки ядовитый? Да нет. Просто нас держали в таких условиях. ⁇⁇ Зуба нечищенных хрен знает сколько. ⁇ Жрали дерьмо всякое. И вот результат. ⁇⁇ Понятно, ⁇ хмыкнул Вик. Фу! ⁇ добавила Юси, вернулась к своей работе. Она сидела за единственным столом в комнате, держа в руках паяльник, и пыталась заменить детали на плате, а так за скелета Вика. Сам Вик пытался справиться с небольшой проблемой ноги своего костюма. То ли пули повредила, то ли просто управляющий модуль сошел с ума. Однако периодически экзокостюм самопроизвольно дергал ногой. И Вик пытался найти причину этого сбоя. Тапок на правах большого босса валялся на кровати, заложив руки под голову и пялился в потолок. Казалось, что неудача с кораблем сильно его расстроила. Поломала планы, и сейчас он просто не знал, что делать дальше. Вон, даже тот факт, что Сальватора заставили их всех сидеть в отеле, нисколько его не волновал. «Эй, босс!» Первым не выдержал его ничего не делания Полос. «И долго мы тут будем сидеть?» Тапок сделал вид, что не слышит, но Полос не отставал. Он стряхнул полотенцем остатки сбритых волос и, пройдя быстрыми шагами комнату, уселся на край кровати Тапка. «Тапок, хватит играть в молчанку!» «А с чего ты взял? Что я знаю?» Продолжая смотреть в потолок, наконец-то подал голос лежащий командир. «Сидим и ждем». «Да как это? Сидим и ждем? Что-то же надо делать?» «А нечего делать. Корабль грохнулся, и я без понятия, где искать другой». «Да прекращай!» — попытался подбодрить босса Полос. «До приезда в хаб мы вообще не знали, что тут корабль есть». «И ничего, были же планы!» «Да какие там планы!» Поморщился тапок. Юси, не отрывая взгляда от Пайки, подала голос. «Ну а как же тут Дрейк, про который тебе рассказал Алькарон?» «Дрейк, до него еще надо добраться, он на юге. Туда ни на гравелете нашем, ни на броневике не добраться. Жара, радиации, отбитые банды!» Задумчиво проговорил Полос. А у нас все, что было добыто в том рейде, ушло на подрыв лаборатории. Да хрен с ними, с трофеями. Еды и воды от Сивы на неделю. Так что надо сначала где-то припасы взять и тачки поменять. И это как минимум. На пару минут повисло молчание. И тут Юси хлопнула себе по лбу. На вопросительные взгляды товарищей она ответила одним словом. Гравиплатформа? Чего? Не понял полос. Тапок сначала тоже не понял, что она имеет в виду. А вот затем до него дошло. Ну, простительно. События последних дней были столь стремительными и яркими, что начисто отбили всем присутствующим память. Они совершенно забыли, с чего вообще началась история с посещением хапа, охоты на токсичных мародеров и прочего. Они же собирались все-таки забрать гравиплатформу из дыры которая вроде как является собственностью тапка. И вот на ней вполне можно попасть на юг. Платформа летит высоко, способна перенести большой груз, и главное, на ней гораздо безопаснее и спокойнее, чем путешествие по земле. «Говорю, платформу с дыры надо забрать. Мы ж собирались», — повторила Юси. «Ага, в дыре», — хмыкнул Полос. «Откуда ты, Юси, помнится мне, просто сбежала? да и тапок расстался с местными отнюдь не на дружеской ноте за себя я вообще молчу не повесили уже хорошо тапок уже переставший лежать с отсутствующим и пофигистичным видом сел на кровати и своим привычным всей команде ехидным тоном проговорил и что они нам сделают это мелочь действительно мелочь ага целое поселение Голос Полоза был наполнен пессимизмом. «И что они нам могут сделать?» «Напомню тебе, мы только что умудрились уничтожить одну из крупнейших банд в Хабе. Банду, которая правила частью Хаба и собиралась полностью его захватить. При этом сил у них вполне для подобного хватило бы», заявила Юси. Поднялась из-за стола и, уперев руки в боки, глядела на Полоза сверху вниз. И вот теперь у меня к тебе вопрос. Что после такого нам сделают люди дыры? Так-то мусорщиков нагнули Сальваторе, буркнул Полос. А кто их привел? Кто помог попасть на виллу? Кто в конце концов все подготовил? Здесь Тапок воспользовался тем, что стравил две банды. Кого мы натравим? Кого мы натравим на дыру? Там мы будем одни против пятидесяти человек. «А я тебе напомню», — ответил Юси. «Что в свое время на дыру напала твоя вшивая банда. Нагнула их там всех, забрала людей и припасы, а после этого благополучно смылась. Ну и? Мы их просто размажем». «Нет, мирное поселение я размазывать не пойду. Уж простите, но без меня», — подал голос Вик, не отрываясь от ремонта брони. Тапок встал с кровати и прошелся по комнате явно уже включившись в свой, привычный для всех присутствующих, режим планирования. «Нет, размазывать мы никого не будем. Но они и так нас испугаются. Платформа формально наша, и это знают все. Да и им она не нужна, так что особо проблем не вижу». «Я вижу проблему», – буркнул ЮСИ. «Это Олаф. Уверена, что легко у нас ничего не получится. «Эта сволочь обязательно начнет совать палки в колеса!» «Разберемся!» — скривился Тапок. «Уж с кем-с кем, а с Солофом мы вопрос как-нибудь решим!» «Да как? Он ведь твердолубый осел!» «И с тобой согласны многие из тех, кто живет в дыре!» — кивнул Тапок. «Так что если совсем у шолов обнаглеет, что ж...» «Поможем провести демократические выборы нового главы поселения». «Что-то мне это совсем не нравится», — заявил Вик. «Поверь, тебе просто нужно познакомиться с Солофом, заявил Юси. «Как только узнаешь его получше, уверенно, ты будешь с нами всецело солидарен». «Поверю на слово», — кивнул Вик. «Но идею устраивать революции или погрома в поселении...» «Да хватит уже!» не выдержал Полос. «Помним мы, что ты у нас святошь и готов убивать только плохишей». «Вот и славно!» Приспокойно кивнул Вик и вновь вернулся к своим делам. «С платформы мы вопрос решим по-любому», меж тем продолжил Тапок. «У нас точно есть все для ремонта?» «Да», кивнул Юси. «Уверена?» «Абсолютно». «Хорошо», кивнул Тапок. Но осталось решить две другие проблемы. Во-первых, как уже кто-то сказал, вода, еда, топливо. Во-вторых, надо что-то думать с транспортом. У нас его слишком много, и для путешествия на юг не подходит ни один. Гравелет — говно. Без обид, Вик». «Да чего уж», — махнул рукой Вик. «Не полная, конечно, но полевую бурю он не выдержит». Да и движки изношенные. Броневик — классная штука. Вот только для пустыни не подходит. Сугубо городская машинка. — Еще грузовик есть, — напомнил Полос. — Ага, еще один хлам. Мусорщики тут все целое свое прозвище оправдали, нам его отдав, — проворчал Юси. — Там живого места нет. Даже не знаю, с чего начать, чтобы привести его в порядок и не надо приводить заявил тапок скинуть его надо как и броневик и наш гравилет а на чем тогда провизии вести а трофеи если чего то интересного найдем возмутился полос на гравициклы много не навешаешь да и у нас их три вик еще с кем то поедет как пассажир получается гравициклы это транспорт личный сказал тапок а нужно нечто универсальное но компактное и не такое прожорливое. «Нечто, что и в бой, и подгруз вести, и людей подобрать, если понадобится», — хмыкнул Вик. «Именно», — кивнул Тапок. Хм, а я ведь знаю, что нам надо, и даже знаю, у кого есть. Вопрос только, как это получить?» Вик наконец-то оторвался от экзокостюма и теперь сосредоточенно оттирал руки тряпочкой, наблюдая за ногой своей брони. Во, не дергается вроде. «Ну, так что там насчет транспорта?» поторопил его полос. «А, так вот, пока мы с вами готовились к захвату Лабы, я тут видел группу парней, которые волокли проходец, вроде в компоновке экстрим, и волокли они его не абы куда, а к нашему другу, Изи, который просто озолотился на нас». Хотя, конечно, руки у него все же золотые, и этого не отнять. Броню перекалибровал так, как мне в жизни не сделать. «Проходец», – оживилась Юси. «И это интересно. А еще интересней, в каком он состоянии, раз его продать решили. Но хрен с ним. Если даже покоцанный, видавший виды, такую штуку имеет смысл и даже нужно привести в порядок». «Это действительно универсальная машинка!» «Что еще за проходец?» – нахмурился Полос. «Что, не видел никогда?» – удивился Вик. «Да быть не может!» «Короче, это изначально был военный гравелет, но проходец – гражданская его модель. Очень удобная штука, мощная, быстрая, вместительная и именно что универсальная. Хочешь груз тащи, хочешь людей, орудие можно установить, Причем как легкие, так и тяжелые. Черт! Да в нем спать можно. Оборудовать кунг и... Ну все, понял, понял, буркнул Полос. Значит, такая штука будет стоить столько, что... У нас есть броневик, гравилет и грузовик. Это все точно выменяем на проходец. И еще сдача останется, заявил Вик. Сдача останется? После Изи? Хмыркнул Полос. Даже не мечтай. Тут бы в трусах остаться! И то хорошо будет! здесь нас три шкуры сдерет!» В этот момент Тапок сделал жест рукой, привлекая внимание всех и заставляя их заткнуться. За окном гудели гравидвижки, и не один, а несколько. Выглянув в окно, они увидели паркующуюся перед входом в казино группу из трех гравилетов, возглавляемых странным незнакомым гравициклом, или скорее даже спидером. Чем-то средним между гравициклом и полноценным гравилетом. Каплевидный обтекаемый корпус. Пара торчащих из него курсовых орудий, замаскированная гравитурбина. С легким щелчком верхняя часть кокпита плавно ушла назад, и из этого чудовища вылез Авель, принялся раздавать приказы прибывшим вместе с ним бойцам. Тапок занервничал. Хоть он и не подавал виду, но его, в принципе, напрягала ситуация в которой он и его команда были почетными гостями семьи Сальваторе. Все же договаривались они не об этом. Если сейчас их решат все же убить, то бой будет нешуточный и без гарантий победы. Для Авеля и его бойцов точно. Просто так погибать тапок не собирался. И своих людей терять тоже. Однако все бойцы, приехавшие на гравелетах, остались снаружи. В казино вошел только Авель. Через пару минут... Раздался стук в дверь номера, где и сидела вся команда. А следом послышался и голос Авеля. Могу я войти? Или вы уже готовы стрелять любого, кто полезет? Честное слово, никаких агрессивных мыслей у меня нет. Заходи, решился Тапок. Авель вошел в комнату медленно, без резких движений, при этом демонстрируя собственные пустые руки. Расслабьтесь. Я пришел с миром. «Понимаю, что после общения с Эдгаром у нас не самые лучшие впечатления о семье Хаба, но уверяю». «Короче», – перебил его Тапок, – «давай к делу ближе». «Ближе к делу. Все, мы вас больше не держим. Мы решили все вопросы, и Дон сказал, что вы свободны». «Отлично», – хмыкнул Тапок. «А то мы уж думали...» «Напрасно. Дон не Эдгар», – заявил Авель. Но вы это... Смотрите осторожно. Мусорщиков в городе мы по большей части уже переловили, перебили. Некоторые вовсе под нас пошли. Но беда в том, что за пределами хаба у нас людей практически нет. А вот у Эдгара остались. Ну, назовем это форпостами. И они скоро узнают, что тут случилось. Нам-то что до того. То, что форпостами этими заведует некто филин. Один из помощников Эдгара. Сволочь первостатейная. И из хаба его Эдгар самолично выгнал. Так как полудурок этот вообще краев не знает. Беспредельщик отмороженный. Но при этом они с Эдгаром лучшие друзья. Были. Может и остались. Несмотря на то, что Филина выперли из хаба. Ну и... Поторопил его тапок. Раньше Филина сдерживал только Эдгар. Теперь Эдгара не стало, и Филин, я уверен, разойдется не на шутку. Как уже сказал, он наглухо отмороженный, а значит, стоит ждать нападения на караваны и поселения, на других мусорщиков. Уверен, он начнет укрепляться, ловить рабов. Не тяни кота за яйки, Авель, мы поняли. Филин – редкая гнида. А вы все в белом и ничем подобным не занимаетесь. Мне это все ты зачем рассказываешь? Представь себе, не занимаемся. Нам это, как бы так сказать, западло, вот. А это все я рассказываю тебе, потому что Филин почти наверняка захочет отомстить за Эдгара. Пусть попробует. Можешь не переживать, он обязательно попробует. И поверь, тебе это не надо. И нам, кстати, тоже. Что именно? Филин, правящий пустошами. «О, -о, О, вот теперь уже понятно, усмехнулся Тапок. Вы хотите грохнуть Филина? Да, кивнул Авиль. Причем громко и демонстративно. Почему не послать своих ребят? Потому что, слушай, вы беретесь или нет, в хабе вам бы некоторое время не светится. У Эдгара было немало друзей о вашем участии роли во всем случившемся станет известно быстро. Нет, если хотите, оставайтесь. Дон сказал, что вы теперь под нашей защитой. Но, сам понимаешь, сто процентов гарантии безопасности не даст никто. Тем более, если Филин объявит награду за ваши головы. Ну, понятно, кивнул Тапок. Так что думаешь? Возьметесь за дело? Это в ваших же интересах. Мы подумаем. «Где хоть приблизительно этого филина искать?» Авель достал из-под сумка голопроектор и вывел карту прямо над столом. Тапок завистливо покостился на крутую игрушку. Им бы такая тоже не помешала. Но чего нет, того нет. «Смотрите. Вот мы. А сюда, на юг, ведет стандартный маршрут караванов. По нему двигайтесь, вот до этой точки. Там неподалеку еще смешное поселение». Дырка, что ли, типа того, и оттуда еще несколько дней пути, и будет небольшой. Поселок! Окруженной стеной и ворота! Ага! Ориентир, странная станция энергозаправка. Непонятно откуда, торчащая в пустыне. Знаю я это место, заявил Полос. Отлично! Ты там бывал? Авель уставила на полозу Приходилось. Ну и прекрасно! «Значит, в курсе, что там?» «Там наша цель», — спросил Тапок. Авель лишь кивнул. «Оплата», — Тапок уставился на Авеля. «Решим», — заявил Авель. «В накладе точно не останетесь. И да, на парковке возле вашего бронекоробка стоит грузовик. Все, что в нем, ваше. Семья благодарна за помощь с мусорщиками, за то, что сохранили нашу лабораторию. И лучшего ее специалиста. Дон да не хочет, чтобы между нами были долги, а обиды ли нерешенные вопросы. Так что примите его искреннюю благодарность. А, да. Авель запустил руку в карман и кинул на стол четыре игральные карты, запаянные в пластик. На каждый пиковый туз и буков КС. Это ваше. Тоже подарок от меня. Полос сделал огромные глаза и тут же ухватил одну карту, бережно кладя ее в карман. «Спасибо». Тапок сделал то же, что и полос. Правда, так и не понял, в чем состоит суть этого подарка. «Ну тогда удачи!» Ави развернулся и двинулся к двери, а, оказавшись на пороге, развернулся и добавил. «Если устраните Филина, нужны доказательства, видеозаписи будет недостаточно». Ладно. Буркнул Тапок. Что ж вы все на этих видеодоказательствах помешались? Авель лишь усмехнулся и вышел из номера.